Книга Ивана Александровича Гончарова «Обломов» специально озвучена для сайта Biba.ru. Эту и другие книги вы можете бесплатно скачать на сайте Biba.ru. Иван Александрович Гончаров «Обломов» Часть первая Глава первая В гороховой улице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 — Ни о чем не подумаешь. — Я не ломал, — отвечал Захар. — Она сама изломалась. Не век же и быть. И надо когда-нибудь изломаться. Илья Ильич не щел за нужное доказывать противное. — Нашел, что ли? — спросил он только. — Вот какие-то письма. — Не те. Ну, — Ну так нет больше, — говорил Захар. — Ну хорошо, поди, — с нетерпением сказал Илья Ильич.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 до того стороною, что ему приходилось видеть барина в полглаза. А барину видна была только одна необъятная бакенбарда, из которой так и ждешь, что вылетят две-три птицы. — Носовой платок, скорей! Сам бы ты мог догадаться, не видишь, — строго заметил Илья Ильич. Захар не обнаружил никакого особенного неудовольствия или удивления при этом приказании и упреки барина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 — Где им ссору взять? У них нет этого вот, как у нас, чтоб в шкапах лежала по годам куча старого изношенного платья или набрался целый угол коробок хлеба за зиму. У них и корки зря не валяются. Наделают сухариков, да с пивом и выпьют. Захар даже сквозь зубы плюнул, рассуждая о таком скоредном житье. — Нечего разговаривать, — возразил Илья Ильич. ты лучше убирай. — Иной раз и убрал бы. — Да вы же сами не даете, — сказал Захар. — Пошел свое. Все, видишь, я мешаю. — Ну, конечно, вы все дома сидите. Как при вас станешь убирать? Уйдите на целый день, так и уберу. Вот еще выдумал, что уйти. Поди-ка лучше к себе. — Да, право, — наставил Захар. — Вот хоть бы сегодня ушли бы, мы бы с Анисией убрали все.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 — Ах, — с тоской сказал Облумов, — новая забота. — Ну что стоишь, положи на стол. — Я сейчас встану, моюсь и посмотрю, — сказал Илья Ильич. — Так умыться-то готово. — Готово, — сказал Захар. — Ну, теперь... Он начал было кряхтя приподниматься на постели, чтоб встать. — Я забыл вам сказать, — начал Захар, — Давичи, как вы еще почевали...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 «Говорил!» — сказал Захар. «Ну, что ж они?» «Что? Наладили свое? Переезжайте, говорят, нам нужно квартиру переделывать. Хотят из докторской и из этой одну большую квартиру сделать э, к свадьбе хозяйского сына». «Ах ты, боже мой!» — с досадой сказал Обломов. «Ведь есть же еще такие ослы, что женятся!»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 Трогает жизнь, везде достает. Неизвестно, долго ли бы еще пробыл он в этой нерешительности, но в передней раздался звонок. Уж кто-то и пришел, сказал Обломов, кутаясь в халат, а я еще не встал, срам, да и только, то бы это так рано. И он лежа с любопытством глядел на двери.